Глава 41. Когда Серпилину сказали "Пройдите", и он открыл сначала первую, потом вторую дверь и вошел к Сталину, ему показалось, что в комнате никого нет. Он сделал несколько шагов, остановился и увидел Сталина, друг появившегося в глубине, наверное, из-за какой-то другой двери. Серпинин стоял там, где остановился, а Сталин заложив руки за спину, шел ему навстречу из глубины кабинета. На Сталине была непривычная маршальская форма с широкими золотыми погонами и брюки на выпуск с красными лампасами. Он шел, переваливаясь, казалось, даже чуть-чуть прихрамывая, но при этом так мягко ступая, словно на ногах у него были не ботинки, а мягкие кавказские сапоги. Вот и все, что запомнил Серпинин до того, как, отрапортовав и протянув руку навстречу протянутой руке Сталина и близко увидев его лицо, испытал странное, почти нереальное чувство встречи с ожившим и стоящим перед ним портретом. Немного переменились с тех пор, как я вас видел, сказал мимолетно, улыбаясь Сталин. Серпинин так и не понял, чему. А "Вы мало переменились, товарищ Сталин", сказал Серпидин. Сталин взглянул на него и сделав левой рукой, в которой держал трубку, недовольный жест, которым отмахиваются от уже привычной неправды, правой медленно, словно нехотя, повел в сторону стоявшего вдоль стены длинного стола. "Садитесь". И, повернувшись, пошел к дальнему концу стола, где стояло одно кресло его. Серпинь не солгал, Сталин действительно мало переменился с тех пор, как Серпинь в последний раз близко видел его на торжественном выпуске Академии в мае 37-го. Только спина стала старая, но это сделалось заметным лишь теперь, когда Сталин повернулся и пошел к столу. 79, старше меня на 15 лет идёт за ним к столу, подумал Серпелин, хотя до этого никогда в жизни не думал о том, сколько лет Сталин старше его. Он подошел к столу и сел за три стула от Сталина. Сесть ближе за таким длинным столом почему-то показалось неловким. Сталин посмотрел на него и, ковыряя трубку спичкой, усмехнулся. По Людберой здесь нет. Садитесь на его место. А когда Серпилин пересел, спросил вдруг без предисловий: Вы написали мне, что мы напрасно арестовали командарма второго ранга товарища Гринько. Гринько был комкор, а не командарм второго ранга. Сталин спутал, но Серпилин не решился его поправить. Я встречался с ним и на очной ставке, и в лагерях, товарищ Сталин. Он был глубоко предан вам. Это я уже читал. Я спрашиваю вас, вы совершенно уверены, что мы его напрасно арестовали? Сталин посмотрел серпиню в глаза, и Серпиню стало не по себе от этого пристального, привычно и холодно сознающего свою силу и власть взгляда. И почувствовал, что ему страшно, и что если не выдавить из себя этот страх сразу, с самого начала, потом его уже не выдавишь. Ответил резким и неожиданно громким в пустой комнате голосом, в котором от напряжения послышался даже вызов. Совершенно уверен, как в самом себе. Сталин посмотрел на него с каким-то странным выражением лица как будто его удивило, что люди еще способны так говорить с ним, и поднялся. Серпинин поднялся тоже, не понимая, что это значит. Может быть, конец разговора. Но Сталин остановил его мягким повелительным жестом руки, остановил и пошел вдоль стола. И Серпинин, которого Сталин заставил сидеть, повернулся на стуле в его сторону. Сталин молча дошел до другого конца стола, вернулся и опять пошел и проходя мимо Серпилина, еще раз пристально посмотрел ему в глаза. Посмотрел и пошел дальше, и там, у другого конца стола, еще не поворачиваясь, что-то сказал себе под нос так тихо, что Серпилин только благодаря крайнему напряжению, в котором находился, уловил это сказанное себе под нос Сталиным. Если найдем, пересмотрим. Сталин вернулся, сел за стол и не глядя на Серпина, так словно ни на секунду не сомневался, что каждое его слово, конечно, услышано, спросил: "Другие вопросы ко мне есть? Есть один вопрос, товарищ Сталин", сказал Серпин, только теперь начиная осознавать все значение буркнутого там спиной к нему слово пересмотрим. "Слушаю вас". Серпирин сказал об услышанном вчера ночью от Захарова, что управление тыла поторопилось с отменой полевых денег и с переводом войск на вторую норму Нормандовльствие. Перестарались, сказал Сталин. Мы их уже поправили. А теперь у меня к вам несколько вопросов. Первый. Почему ходите в старой форме? Серпирин ожидал от Сталина какого угодно вопроса, только не этого. У нас там еще нет новой, товарищ Сталин, сказал Серпилин. Впервые увидел ее сегодня в Москве. Значит, здесь есть, а там нет, сказал Сталин. Не торопятся. Думают, что здесь это важно, а там не важно. Нас здесь одевают, а вас там одеть не торопятся. А с другими вопросами наоборот слишком торопятся. Он несколько секунд молчал, так словно забыл, о чем еще хотел спросить Серпилина, потом усмехнулся. Второй вопрос, касается уже не формы, а содержания. Как смотрите на то, чтобы принять на себя командование армией? Как прикажете, товарищ Сталин. В ноябре 41 -го года вы прислали мне письмо, просили отправить вас на фронт, невзирая на состояние здоровья. Как теперь ваше состояние здоровья? Намного лучше, чем тогда, товарищ Сталин. Значит, утвердим. Раз вы не возражаете. Снова усмехнулся Сталин и, увидев в глазах Серпинина вопрос, молча позволил его задать. Когда и куда ехать, товарищ Сталин? Туда, где были сказал Сталин. Товарищ Батюк засиделся на армии. С начала войны командует армиями. Не растет. Есть мнение повысить, дать возможность шире развернуть свои способности. В словах Сталина заключалась какая-то ирония. В этом сомневаться не приходилось, но непонятно было, к чему она относилась, если речь шла не о понижении, а о повышении. Третий вопрос сказал Сталин. Как вы на личном опыте оцениваете уроки закончившейся операции, состояние войск и готовность их к новым действиям? Серпинин сказал в ответ то, что думал. Войска, в закончившие операции, действовали неплохо. Некоторые просчеты связаны с тем, что для большинства это первый опыт крупных наступательных боёв, а излишние потери чаще всего объяснялись еще неизжитым шаблонным стремлением к фронтальному продвижению. Установка каждый день везде хоть на шаг вперед. Иногда Дорого обходилось. Случалось, что зря клали людей, захватывая несколько сот метров ничего не лишавшего пространства, которое бы и так попало нам в руки сразу после захвата той или иной ключевой позиции сказал и об артиллерии, что использование её мощи общевойсковыми начальниками оставляет желать лучшего. Всё еще сказывается недостаточное понимание того, что в условиях современной войны, требуя продвижения от пехоты, надо продвигать вперед и огонь Говорил все это, радуясь, что Сталин слушает и не прерывает. Говорил внешне спокойно, а внутренне очень волнуясь, понимая, что это и есть самое главное, что он обязан сказать. И его судьба, будь он начальником штаба или командующим, все равно всего навсего одна судьба, и даже судьба Гринько тоже только одна судьба. А то, о чем он сейчас говорил и что Сталин слушал, не перебивая, касалось ежедневно и ежечасно тысячи людских судеб касалось стиля руководства войной и того подстёгивания, которое, как намекают знающие люди, идет с самого верха и порой толкает тех, кто внизу, на показные успехи и лишнюю кровь Серпилев сознавал, что говорить на эту тему опасно, но все таки говорил, хотя и осторожно, тщательно выбирая слова. Сталин слушал, не глядя на него. Потом, когда Серпинин замолчал, сказал: "О прошлом ясно. Теперь о будущем. Как оцениваете состояние своей армии сегодня?" И хотя Серпинин понимал естественность этого вопроса, однако слова Сталина резанули его. Разве все, что он говорил, он говорил о прошлом? Он меньше всего говорил о прошлом. Он ни на кого не кивал, говорил об ошибках, как о собственном опыте, не только потому, что понимал, чего может стоить отрицательный отзыв данный о ком-то здесь в этом кабинете, но и действительно считал это малосущественным. Дело было не в прошлом, тем более что оно закончилось победой, а в том, чтобы не повторять ошибок и не множить излишних потерь.